Глава третья. Четыре корабля. Когда они вышли в путь, их было две сотни, но до Кайгорода дошли только полторы. Кто помер, тот помер, а больных и ослабевших оставляли в попутных обителях. Монахи вылечат их, подкормят и сдадут следующим командам сильных. В том, что такие команды будут, никто не сомневался. тысячи, тысячи и тысячи народа не принимали никоновой ереси, и царь Пётр Панфил Парфеноусный не утихал в своём злонеистовстве. В Кагоде раскольники встретили ледоход. Для них сколотили плоты, так было дешевле, чем строить крепкие суда, сильные плыли в оковах, чтобы никто не вздумал броситься в Каму и угрести на вольный берег. С цепями любой огнемёт в холодных водах. Железо и сырость обламывали узникам руки и ноги. Люди от боли бились об рёвна, но Авдоний терпел. Он знал по опыту: кто не сокрушится духом, тот выживет, а не неизбежно станут братьями, и с ними потом он воздвигнет свой корабль. Соликанских держали в подвале соборной колокольни. Сюда в подвал по тайному подземному лазу приполз ветхий старичок, отец Милетий, настоятель усольской киновии. Полвека назад здесь же в Усолье-Канском его благословил сам Авакум, мятежный протопоп. Отец Милетий принес большие ржавые ножницы и снизку кожаных листовок. Шёптом читая канон хмелетий постриг тех, кто в скитаниях желал праведного иночества. Из Соликамска на гиблый Бобиновский тракт, утыканный могильными крестами, вышло чуть более сотни сыльных. В полыми июля они брели через хребты подушной тайге, и в пути Авдоний начал рассказывать братьям о корабле. Он не мог говорить рассудочно, ибо ничего прекраснее корабля не видел и не ведал. Корабль воспирал его взволнованную душу, обрекая на сладостное страдание, и потому на привалах по ночам в не спал, а молился и плакал, как осертевшее дитя. Над соснами дрожал светлый северный небосвод, готовы разверзнуться и явить жаждущим очам дивное предвечное царство, куда с грешной земли всплывают корабли спасенных. Чирикали таёжные птицы, стучал дятел, Блистала тихая роса на иголках хвои, но Авдоний говорил о сизых и рыжих валунах соловков, сомкнутых святой страстью в стены и вэжи несокрушимой обители. 8 лет обитель пылала барением среди несчислимых полчищ стрелецкого воинства Архимандрит Никонора и его черницы не поступили своей древней верой не дозволили ни никоновцам испрати свою чистоту но изменник феактист выдал царевым секарем ход окно в сушильню у белой башни И зверь прорвался в заповедный предел Словецких иноков, рубили на площади в палатах и трапезной собора, жгли, вешали, топили и выдирали ребра из боков. Они славили мучителей сами, вдевая в, вы и в верве. И вот тогда в огне и лютых пытках воздвигся первый корабль. Они из стены храмов, словно дух из плоти, и в ликующем пении блаженство вознёсся над морем в небеса, будто великий бестелесный лебедь. Дверхатория До дошло меньше сотни сыльных, но они уже знали, куда грядут. Не в Тобольск, конечно. И на Могредут к своему кораблю. Ради него достойно и пострадать. От Верхотурья снова плыли в оковах на плотах под Туре и Тоболу. Лето иссякло, под осенним дождем плоты пересекли Эртеш и причалили к берегу Тобольска. Сынных осталось чуть больше полусотни, но все они теперь были истинной семьей в доне. Точно из каждых четырех товарищей высших из Новгорода дорога отковала одного брата. На пристани с сильных встретил полковник Васьк Чередов с караулом. Не все в пути передохли собаки, спросил он. Сам ты собака, ответили ему на холопов, псина. Звеня цепями, теряя в грязи березовые лапти, раскольники брели по улицам Тобольска к Премскому взвозу. Табаляки оборачивались на них. Страшно было глядеть на лохмотье, на увечья, на иконную худобу сынов на Троицкой площади, Авдоний поднял голову. С площади за кровлями домов глазам открывалась высокая гряда Алафейских гор и Софийский двор. Белые стены, белые башни, белый собор, тесовые шатры и купола. Видите знамение корабля, спросила вдоний. Видимо, ответили ему. Облака вздымались над Софийским двором, как былинные ветрила. Вот что узрел черный дьякон Игнатий, сурово сказал вдоний. Игнатий был словецким монахом, но рассорился со старцами Соловков из-за написания титлы Пилатова на кресте Христа. и ушёл из обители. А вскоре стрельцы обложили обитель осадой. Когда Игнатий узнал о страшной гибели соловецких страдальцев, у него отнялся язык. Два года бродячий черный диакон молчал, и наконец ему было видение. Поряд на воздусях четыре корабля, и в тех кораблях Мужи и жены радостные, девы, старцы и отроки вокруг вьются галицы и горлицы, ангелы и серафимы. И голос с небес сказал Игнатию: "Каждый корабль есть соловки, и на больше из них твой, Игнатий, а трём другим кораблям отыщи от кормчих Пимена, да Германа, да Иосифа". и для того возвращаю тебе твой язык. Игнатий нашел кормчих, диакона Пимена, старца Германа прозвищем Коровка и черница Иосифа Сухого. Кормчие были последними соловецкими остальцами, что чудом уцелели в сокрушённой обители. Теперь они должны были повторить соловецкую страсть каждый на своем корабле. Для своего корабля дьякон Игнатий назначил Рождественскую обитель на Полеострове, стоящем среди озера Онега, точно Соловки среди Гандвика. Игнатий служил в Повенetskий житель Амелий, сын Иванов. Он собрал по Онежским погостам тысячи человек и привел их к Игнатию. Черный диакон со захватили обитель Полеострова и стали ждать гонителей. Когда стрельцы Аланецкого воевода подступились к Полеострову, как это было на Словках, Игнатий с людьми закрылся в церкви и запалил храм. Вот тогда из дыма и пламени на Полеострове вырос первый корабль и всплыл к облакам. Это случилось через одиннадцать лет после гибели Словков. А вскоре вслед за кораблем Игнатия из пустыни на березовом наволке Кольского присуда вырос и всплыл к облакам второй корабль, корабль кормчего Пимена. В нем в Вертоград отправилось тысячи человек. Кормчий Игнатий не взял на свой корабль Амелия Повинецкого, велел ему плыть на корабле кормчего Германа. Через год Амелей собрал герману еще тысячу человек. Воинство Амелии и германа погрузилось в ладии и вновь захватило Полеостров, где власти только-только отстроили сгоревшую обитель. Амелей организовал оборону. Стрелецкие командиры дождались, пока воды Онега покроются льдами, и пошли на приступ Полеострова, прикрываясь вазами с горящим сеном. Но мятежники вморозили в лед косы горбуши, а со стены обители разили врагов из пищалей. Потеряв многих убитыми, стрельцы ворвались в монастырь. Амели, Герман и защитники обители затворились в храме и подожгли себя. Так в небо всплыл третий корабль, корабль кормчего Германа Коровки. На земле остался четвёртый кормчий, и ось сухой. Он прятался от властей пять лет и наконец собрал восемь сотен верных сподвижников в строкиной деревне близ Пудоги. Оградив деревню, как положено для создания корабля, и дождался стрельцов и запалил дома с людьми. Четвертый корабль отплыл к незримым причалам небесных славков. Авдоний видел его своими глазами. Огромный огонь стоял столбом, и в нём истаивало бревенчатая домина, а сквозь рев пламени слышалось пение душ, теряющих плоть, и жгуты дыма свелись над пожарищем в громадный корабль, увенчанный горой клубящихся парусов. Эта ярыстная красота навек замрежила душу Авдония. Но тогда он был еще отроком, Матushka схватила его с сестренкой за руки и побежала к кораблю, но не успела. Их переняли стрельцы. Душа Авдонии уплыла в небо, а плоть осталась на земле. И сейчас, через 19 лет, облик этой плоти уже был страшен. Куда пропал белоголовый мальчик? Вместо него, по юдоли брел рослый поломанный мужик, костлявый от голода и в рубцах от плетей, косоплечий после дыбы, с выбитыми зубами, с повязкой, закрывающей выжженные на пытки глаз. По затоптанным, забитым мокрой глиной ступеням из лиственничных плах, раскольники, лязгая железом, медленно поднимались по приемскому взвозу. В середине взвоз был перегорожен стройкой. Здесь сванта Свантеинберга возводила проездную башню. Шведы уже выложили из кирпича стены нижнего яруса, подпоры кустоем и две арки, большую и малую. Строители столпились на стене, оставив работу. Пленные каролины молча смотрели на пленных русских. Греница оборванных раскольников в ваковах и служилых с мушкетами текла сквозь проход в основании башни. На Софийской площади гамонил базар, торговали с повозов, латков и прилавков. Тебалики оглядывались на сыльных, понижали голоса и в смущении прятали товары, чтобы не искушать и не дразнить голодных и несчастных. Но раскольники не крестились на Софийский собор, не смотрели на сытное и щедрое торжище. Житейский мир был для страстотерпцев уже словно за невидимой стеной, и не только из-за цепей и стражи. Всё, братья, возрадуйтесь, негромко сказала вдонь. К порогу Царства Божия пришли. Здесь до спасения рукой подать. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, слава тебе, Господи. Не стройно отозвались раскольники. Толстая торговка нерешительно приблизилась к стражнику, служившему Федьке Матюхину. Федьк нахмурился, останавливая бабу взглядом. "Исповедников ведете, Федя?" заискивающе спросила торговка. Еретеков тетя Анфиса. Тетка протянула калач. сунь там им, кому у тебе зачтется!» Федька сердито взял калач и бросил в грязь раскольником под ноги. Стервец и Фетька, в сердцах сказал торговка. Я Кузьмец Филиппов скажу, чтобы он глажку за тебя не выдавал. Идёт с уда Фиска. Топорщил усы, рявкнул полковник Чередов. Раскольник Нефалим, скованный вместе с Авдонием, наклонился, поднял калач, обтер от грязи и спрятал за пазуху. Сильные и служилые стояли у святых ворот Софийского двора, ожидая, когда им разрешат войти. Сильных раскольников, которых пригоняли в Тобольск, обычно помещали в архиерейские казематы. В это время на высокое крыльцо архиепископского дома вышли Ремезов и митрополит Иоанн. Владыка опирался на посох, а Семён Ульянович держал под мышкой бумажный свиток. Ремезов приходил к митрополиту обсудить столбный храм, который построят над примским взвозом рядом с приказанной палатой. Семён Ульянович придумал сооружение на 5 ярусов. Два нижних четверики, потом восьмерики, Верхний подзвонный шатер с маковкой. Ты ведь знаешь, Семён Ульянович, я киевом воспитан, говорил митрополит. Так что тело храма мне нравится, но узорче уволь. Вся эта нарышкинская вертлявость, которую ты на приказной палате налепил, не для церкви. В Москве дикость азиатская, она с духом веры не согласна. В облике храма должна быть плавная волнительность, словно душа взлетает в умилении. Образ облак, а не кудри гороховые. Московские храмоделы, знаешь, похабную тряску изображают, прости, Господи, на какую срамноту мысли наводят. Поэтому все шутовство ты убирай, а переходы от четыре к восьмерику мне понравились, где угол с глухой стеной валютой соединен. Кем соединен, — не понял Ремезов. — Завиток каменный, который ты нарисовал, называется волюта. Перечерчу по-новому, согласился Ремезов. С высоты крыльца они увидели, что служилые ведут от святых ворот к архиерейскому дому толпу скованных раскольников. Сильные еле волочили ноги, кто-то стонал, кто-то кашлял, кто-то бубнил молитву. Вот и строители тебе прибыли, сказал Иоанн. Ремезов рассматривал раскольников и хмурил кустистые брови. По что их на Софийский двор гонят, владыка? Держали бы вас в на воеводском дворе, где воры сидят и всякий сброд. На святой земле авось покаются. Ремезов недоверчиво хмыкнул. «До нас лишь те доходят, кто из булата откован, такие и не каются. Все каются, вздохнул Иоанн. Немощный владыка, опираясь на посох, начал боком осторожно спускаться по ступенькам крыльца, и Ремезов поспешил за ним и поддержал под руку. Он был старше Иоанна, однако куда крепче. Полковник Васьк Чередов увидев митрополита остановил сыных возле небольшой звонницы с шатром на столбах. Под шатром на брусе косо висел колокол с отбитым ухом, тоже сыльный из углича. Владыка сибирский сейчас благословлять будет, негромко сказал Чередов раскольником. Кто пасть раздявит, ночью забью. Раскольники угрюмо оглядывались по сторонам. Никнианский оплот. Круглые белые апсиды Софийского собора, на могилах у алтаря, святые ворота с надвратной церковкой, бревенчатые братские кельи над кровлей которых торчат зубчатые башни гостиного двора, крепкие амбары, черницы таскают туда мешки из телеги, конюшня. оставаясь деревянных торцов каменный архиерейский дом на высоком подклете монах ключом открывает окованную дверь подклета под крыльцом дверь в каземат В вдоньи смотрел на сибирского митрополита еле сползающего по ступенькам крыльца распущенное старческое брюхо натягивает рясу Мантия волочится по лестнице, клобук трясется, по ноге и крест на цепях будто насмешка над цепями сыльных. Разве этот слабый старик ради своей веры выдержал бы то, что претерпел он, авдоний? Так неужто старик ближе к Богу? Так неужто начальник, раскольником этот старик, а не он, авдоний? В его груди заворочалась бесовская ревность. Болезненный жар побежал по ребрам. А уже не знал, чего ему хочется больше: унизить владыку, испытать верность своих братьев или чтобы его потом избили служилы. Побои уже давно вросли в судьбу, заменив собой былые удовольствия и без боли Авдонию было как без соли. а Власть над болью раздувала гордыню. Смотрите, братья, колокол угличский, хрипло произнес Авдоний. Вот он первосыльный сибирский, всем нам отец земной. Тоже за голос правды мученик, значит, сказал Нефалим. Сто двадцать лет назад Этот колокол висел на колокольне Спасского собора в Углич. Угличе. Пономарфетька Гурец увидел, как злодей полоснул ножом по горлу царевичу Дмитрию. Огурец ударил в набат. Як Бетеговский с сыном кинулись вламывать дверь собора, чтобы остановить тревогу, но было поздно. Мятеж полыхнул по Угличу. Угличане растерзали всех, кого заподозрили в убийстве царевич. Правитель Борис Годунов двинул в Углич войско. буянов схватили и судили, одних казнили, других отправили в Сибирь. Покарали и колкол. Его сбросили с колокольни, высекли плетями, отрубили ему ухо и обрезали кожаный ремень татаур, отняв гневный язык. Сильные угличане везли колокол по рекам, а потом тащили его на себе через горы. В то время Верхотурья и Бабиновской дороги еще не было. От реки Вишеры угличане брели по урманам до реки Лозьвы и дальше до Пилымского острога. От Пилыма на плоту колкол поплыл в Тобольск. Здесь ему и суждено было на торгу отбивать часы. Но слишком злой у него был голос, и медного мятежника перенесли на Софийский двор. Владыка Иоанн приближался к раскольникам, служилые сдернули шапки, но Авдоний повернулся к звоннице, с колоколом и встал на колени. Ему а кланялся и нам заповедано, сурово сказал Авдоний. И в земном поклоне ткнулся лбом в мокрый деревянный торец вымостки. Нефалим тоже отвернулся от владыки, встал на колени и склонился перед колоколом. Зазвенели оковы. Братья Пагиил, Илияф, Сепфор, Навин друг за другом опускались на колени и кланялись звонцом. Семён Ульянович заметил, кто был зачинщиком непокорства. удлатый одноглазый мужик с бешеной рожей. Служилые растерялись, не зная, на кого смотреть на кощунников или на митрополит. Иоанн уже поднял руку для благословения, но все остальные раскольники в лязги цепей нестройно топчась обратились лицами к звоннице, а к владыке, драными спинами армяков, и осели на колени, крестясь на углический колокол. Встать, собаки, зарычал Васьк Чередов. Служилые, подымай их. Служилые бросились к раскольникам, принялись хватать за вороты, за шеиньки и подмышки, потащили вверх, ставя на ноги, но раскольники, не сопротивляясь, валились обратно, словно тряпичные. Тычками помогай, крикнул Чередов из силы саданул ближайшего колена преклоненного раскольника сапогом в ребра. служилые пинали сильных в тощие бока и плечи, били по загривкам прикладами ружей. Раскольники закрывались руками. По всему Софийскому двору иноки, служки, сторожа и конюхи таращились на избиение сильных. Слава тебе, Господи, с мученическим упоением вскрикивали раскольники в ответ на удары. Слава тебе, Господи, Слава тебе, Господи. Останови, Василий Парфенович!» — Морс приказал Иоанн. Раскольники корчились на торсах, хрипели и отплевывались. Ремезов шевелил бродой от ненависти то ли к мучителям, то ли к страдальцам. Он еще сам не понимал, кто из них более предан сатане. Служил и отступились, тяжело дыша. поправляли пояса и ружья. Иоанн смотрел на распростёртые тела с тихим осуждением. Это еретики гневят Бога. Спорить с матерью, церковью грех. И раскольники видят зло не там, где оно гнездится. Зло в той силе, которая сама давлеть на церковью, великое и гнетущее, словно Грозовая туча над Днепром. Но прении с этой силой бессмысленно и самоубийственно. А терпеть страсти ради мнимой правды значит наводить морок на ясный день и лгать своей пролитой кровью. Не хотят и не надо, устало сказал Иван. Гони их в каземат. Вдоньи, шатаясь, медленно поднялся на ноги. Он растирал по морде кровь из разбитого носа. Семён Ульянович изумился надменной ухмылке этого отчаянного мужика, а вдони торжествовал, что его названные братья не заплежли у стопник неанских теронов, не рабели пред сибирским каяфы. Да, он возведет братьев на свой корабль. Все уже истина.